Глава сорок восьмая. Зомбиленд. Уточнение. Сон, бессвязные образы, неизвестные места, незнакомые люди, какие-то бродяги. Боль в старых и новых ранах то усиливается, то затихает. Ноют треснувшие ребра, накатывают приступы тошноты. Иногда заходится фантомное бедро. Хотя, стоит проснуться, и железное ведет себя вполне прилично. Что поделаешь, он уже старик. Гайки разболтались, ремешки растянулись. Время от времени нужны смазка и какое-никакое техобслуживание. Что еще хуже? Лица павших. Слишком много лиц. И все, что прилагается к подобному зрелищу. Раскаяние, одиночество, отчаяние, отрицание всего и вся, воспоминания о боли о милой сердцу бутылки, об откровенной глупости, о прометчивых поступках, трусости, сказанных когда-то скверных словах, о тех случаях, когда очевидное осталось за кадром, а цель оказалась недостижимой. Все рассыпается, и становится яснее ясного, что это иллюзия, дешевый обман, безвкусная ширма, очередная ночь, не приносящая отдыха, И, наконец, как избавление, телефонный звонок. Он подплыл к телефону. Свегар слушает. «Собираемся», — сказал Ник. «У нас кое-что есть». «Прорыв?» — насторожился Боб. «Надеюсь, дело сдвинулось с мертвой точки. Так что давай к нам. Уже бегу». Он кое-как добрался до ванной, постоял под душем, слегка пришел в себя, проглотил чашку дрянного гостиничного кофе, сел во взятую на прокат машину и отправился к зданию гувера. Было почти пять утра. К тому времени, как он приехал на место, организм пришел в норму, руки больше не тряслись, и сюрреалистичный мир сновидений наконец-то отправился в небытие. В нерабочее время в здании находилось процентов десять персонала, и коридоры, обычно полные людей, были похожи на тоннели аттракциона «Дом с привидениями». Охранники попадались нечасто, каждый шорох отзывался эхом по всему этажу. Наверное, в оперативном центре кипела работа, но остальные помещения пустовали. Свейгар вызвал лифт, поднялся на шестой этаж, прогулялся по безлюдному коридору, остановился у знакомого кабинета, вошел и увидел, что все, кроме Гольда, уже собрались. Кто-то сварил кофе, и Боб налил себе чашку, уже вторую за день. Наконец Ник обвел собравшихся взглядом. «Будем ждать Гольда?» — спросил Ник. «Нет, он уже здесь. Просматривает свои пометки. Получается, сегодня его выход — театр одного актера». Неужели мы дождались пресловутых уточнений? Осведомилась снукшибательная Чендлер в джинсах, свитшоте и с глоком на бедре. «Он все расскажет. Мистер Гольд!» — позвал Ник. Вошел израильтянин. Странно было видеть его без черного костюма и без галстука. Даже туфли не были черными. Сегодня он был похож на кого угодно, только не на торговца драгоценными камнями. Рубашка расстегнута, пиджака нет, брюки серого цвета, без малейшего уклона в черный, на ногах бордовые мокасины. «Доброе утро», — сказал он. «Простите, что собрал вас в такую рань, но если никто не против, я озвучу потенциально рабочую версию». Он уселся за стол. «Дело в том, что два потока информации, один от мистера Нила, другой от сержанта Свейгера, вдруг слились воедино. По отдельности от них мало толку, но в совокупности, пожалуй, кое-что есть. Полагаю, эта совокупность заслуживает самого пристального внимания». — Прошу, не останавливайтесь, — сказал Нил. — Обожаю, когда меня хвалят. — Вы говорили, что разведка с воздуха, вроде той, что вывела нас на Джубу в Сирии, будет бесполезна в Соединенных Штатах. Чтобы найти стрельбище, надо сузить зону поиска. Мы должны знать хотя бы регион, иначе будем искать иголку в стоге сена. — Именно, — согласился Нил. А сержант Свейгар говорил, что Джуба непременно станет стрелять по живым мишеням. «Во-первых, чтобы привыкнуть к поведению живого существа на такой дистанции. Во-вторых, и это не менее важно, чтобы проверить убойную силу своих зарядов и выбрать тот, который способен нанести максимальные повреждения». «Угу», — кивнул Боб. «Теперь предположу, что живые мишени — это люди. Вы ничего такого не говорили, но это подразумевается само собой». Джуба — верующий человек, для которого неверные не заслуживают никакой пощады, а организация Менендеса вполне способна устроить нужную тренировку. Я понятно выражаюсь? Все одобрительно покивали. Встает вопрос, кого он выберет в качестве мишени? Где взять живых людей, чтобы стрелять по ним с дальнего расстояния? По объявлению таких не наберешь, добровольцев не найдется, даже если предложить приличную сумму. Соответственно, этих людей нужно похитить, и никто не должен заметить их исчезновение. Другими словами, они должны быть с той прослойки общества, на которую полицейские не обращают особого внимания». Он помолчал, никто не сказал ни слова. «Мне кажется, — продолжил Гольд, или, вернее, показалось пару часов назад, что источником таких людей может служить популяция бездомных. Никто не пересчитывает их по головам, никто даже не смотрит в их сторону. По американским законам их нельзя загнать в какое-нибудь стойло или пинками выдворить из города, поэтому они находят укрытие подальше от чужих глаз, где спокойно гниют себе заживо. Под виадулком на берегу реки, на свалках, заброшенных заводах, в опустевших кварталах и так далее. Предположу, что Менендес поручил своим людям наведаться в одно из таких мест, накачать спящего бомжа наркотиком и привести его на стрельбище. Остальное можете представить сами. На следующий день человек просыпается невесть где, не может свободно передвигаться, и наш добрый друг Джуба проводит над ним свои эксперименты — выбрав нужное расстояние. Пули бьют в землю все ближе, человек кричит, просит пощады, но его никто не слышит, потому что стрельбище находится в уединенном месте. После попадания труп изучают на предмет повреждений, а потом закапывают, сжигают или избавляются от него другим способом, как привычнее картелю. Я, к примеру, слышал, что тела скармливают падальщикам. Да, бывает. — согласился Ник. — Поэтому я думаю, что мы должны прочесать страну и найти место, где в последнее время стали пропадать бездомные. Полагаю, их забирают неподалеку от стрельбища, чтобы не усложнять логистику. Люди Менендеса уверены в собственной безнаказанности. Ведь о бездомных не заботится никто, кроме монашек и ответственных соцработников. Обществу они не интересны Возможно, Муниципальные службы уделяют им внимание, но очень небольшое. Короче говоря, до них никому нет дела. Допустим, вы придете в полицию и скажете, «Боюсь, у нас в городе начали исчезать бездомные». Что вам ответят?» Все, разумеется, промолчали. Израильтянин говорил об одном из главных недостатков американского общества. Никто не знал, что делать с бездомными. Ни у кого не было ни средств, ни желания заниматься этим вопросом. За статья о пропавших бездомных пулицаровскую премию не дадут, это уж точно, сказал Нил. Остальное вы уже поняли, продолжил Гольд. Если найти место, где исчезают бездомные, мы сможем запрограммировать спутник на поиски стрельбища, подключим беспилотники, отправим этих пташек во все подозрительные уголки и найдем то, что ищем. С точностью до пристрелочного стола. А затем устроим рейд, как в Израиле. «Послать шесть вертолетов с четырьмя десятками оруловских грубых мужчин или ребятами из отряда гади Мотора ближе к рассвету, и проблема решена». «Значит, приступаем», — сказал Ник. «Связываемся со всеми полицейскими участками. Запрашиваем данные о таких исчезновениях. Может, у полиции есть осведомители среди бездомных. Может, все творилось у них перед носом, и не хватало лишь волшебного пинка, чтобы кто-то принял меры». «Пусть писари пролистают свои журналы. В каком-нибудь городке наверняка заметили исчезновение». «Шеф», — подала голос Чендлер, «я бы еще постучалась в благотворительные организации, социальные службы и на социологические кафедры университетов. Время от времени сообщество бездомных становится предметом научных исследований». «Молодец, Чендлер!» «И еще надо сделать так, чтобы наш запрос донесли до патрульных на инструктаже». Не исключено, что кто-нибудь из них слышал о чем-нибудь подобном, но пропустил мимо ушей, а теперь вспомнит и подключится к делу. «Еще проверьте места, где собираются нелегалы-шабашники», — добавил Свегер. «Например, парковки у магазинов Хоум-депо. Их полно по всей стране. Иногда люди пропадают без следа, и никто не знает, куда они делись». «Толковое предложение. Что еще?» «Любое место, где нанимают на сельскохозяйственные работы», — сказал Нил. «Многие мигранты работают в полях на сборе урожая. Некоторых, то есть многих, в тех же полях и закапывают». «Еще стройки, без профсоюзного надзора», — вспомнил Боб. «Сделаем поправку на местность», — спросила Чендлер. «Мы решили, что Джуба тренируется где-то на западе. Там сплошные поля, и никто не заметит стрельбище длиной в милю. — Верно, — сказал Ник. — Отличное предложение. Но с какой стороны не подойди работы выше крыши? Давайте решим, как загнать ее в разумные рамки. — Нил, вы со Свегером? — Настройте программу для птичек. — Ладно, давайте, хотя... — Стоп. — Скажу под запись. — Мистер Гольд, вы гений. Не знаю, что бы мы делали без Масада. Взамен мне нужно лишь одно, — сказал Гольд. — Разговор с Джубой. Такой долгий, чтобы он затянулся на тысячу и одну ночь. Хочу послушать его сказки.